Глава 9 Долгие годы протекли в тишине и спокойствии. Эти шестнадцать лет были бы вполне счастливыми, если бы они не были отравлены потерей маленького Марселя. На ранчо Монмартр было полное изобилие, стада увеличивались, разбогатевшие поселенцы выстроили удобный просторный дом.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 Одна старинная индейская песня, нечто вроде таинственного гимна, известного лишь жрецам и вождям, повествовала об Аннатских или Анамских горах и о воздушном городе. И тут вдруг Дерош вспомнил великолепную гравюру из журнала «Кругосветное путешествие», которая изображала причудливую группу воздушных жилищ, стоящих много веков на Анамских горах». Они прилепились к самым верхушкам скал на головокружительной высоте и казались чем-то вроде наростов самой горы. До их четырехугольных отверстий входов на первый взгляд было невозможно добраться. Но в одном месте на расстоянии 7 или 8 метров друг от друга были видны небольшие площадки. И с помощью небольшой веревочной лестницы можно было постепенно добраться до входа в эти необыкновенные жилища.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 преодолев пятьдесят лье в два дня, ничего не нашел и вернулся на ранчо Монмартр, чтобы вскоре с еще большим ожесточением снова возобновить розыски. Разъезды продолжались до тех пор, пока в одно прекрасное утро он не заметил старинные, веками необитаемые жилища, прилепившиеся, как гнезда ласточек, к склонам горы. Он задрожал от радости и воскликнул —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 Они были расположены перпендикулярно к фасаду и углублялись внутрь горы. Это была пещера с вырубленными в ней кельями, соединенными друг с другом множеством входов, выходов и переходов. Поэтому в ней легко можно было заблудиться. Дерош зажег свечу, которой он запасся, предвидя поиски в подземных галереях. Они шли наугад, все больше и больше углубляясь внутрь горы. Вдруг послышалось ворчанье, и они ощутили неприятный запах какого-то зверя. «Ха, смотрите-ка, ракун!» — воскликнул Жо. «Как оказалось здесь эта гадина?» «Ракун или енот?» «Небольшое, часто встречающееся в этой местности животное. Любимое лакомство негров и предмет самой страстной охоты». У Жо мгновенно пробудился охотничий инстинкт.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 «Ну, старый безумец, ты успокоился?» — смеясь спросил негра Дерош. Вдруг он вздрогнул. Его охватило страшное волнение. Еще немного, и он упал бы. Ноги его стали подкашиваться. Негр, размахивающий трупом животного, тоже вздрогнул. Пушистая рыльце животного, его покрытые пеной губы, лапки с острыми когтями — всё было покрыто желтой металлической пылью.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 только этого не хватало закроем ка поплотнее дыру он закрыл дыру обломками скалы и обратился к жо иди впереди мы постараемся сориентироваться старик держа под мышкой убитого зверя отыскивал дорогу а дырож задумавшись шел за ним со свечой в руке голое туловище негра внушило ему внезапно странную мысль Если бы я мог набросать на нем общий план местности, то нашел бы ее с закрытыми глазами. Почему бы, впрочем, и не привести это в исполнение? Мой нож остр, как бритва, несколько черточек, нацарапанных острием. Жо даже и не почувствует. А вернувшись домой, я сниму копию с этого живого плана». Он сообщил свою мысль негру, и тот нашел ее великолепной. «Сейчас. Да, сейчас. Вы рисуете на мне. Моя кожа. Как это будет смешно!» И Дерош, держа в одной руке свечу, а в другой нож, стал набрасывать план, осторожно проводя по черной коже жо розовые линии, обозначающие путь от норы ракуна до первого домика воздушного города. Несмотря на предосторожности, в некоторых местах оригинального плана выступила кровь,